Глава, 34. Хелен. Воскресенье, 8 сентября 1935 года. Два дня спустя после визита Мэтью, когда мои слезы уже высохли, я обдумываю его предложение насчет восстановления восхода, снова и снова, мысленно прокручивая в голове эту идею. Скорее всего, какое-то время эта земля будет необитаемой. Отстроить гостиницу заново, даже со страховыми деньгами и помощью Мэтью, будет очень непростой задачей. Когда я девчонкой приезжала на лето к тете Элис, я наблюдала, как она заправляет делами, но у нее все выходило легко. А я уверена, что в действительности это было совсем не так. Я ничего не смыслю в бизнесе. Не знаю, как привлекать постояльцев. Самое разумное было бы с этими деньгами начать новую жизнь где-нибудь в другом месте. Ведь если Том жив, то рано или поздно, разыскивая нас, он доберется до Элла Марады. Но, несмотря на многочисленные сомнения, я опять и опять мысленно представляю себе, что сделала бы будь гостиница моей, в какой цвет покрасила бы ставни, Как мы с люси сидели бы на веранде, смотрели на море, и я рассказывала бы ей про её двоюродную бабушку Элис? Ведь гостиница принадлежит и Люсе тоже, по праву рождения. А может быть, на этой широкой веранде будем не только мы вдвоём? Если быть совсем честной, нередко я вижу рядом с нами Джона, хотя эта мысль меня ужасно пугает. «Неосуществимые мечты». Бывают моменты, когда я вижу проблеск чувств в его глазах, слышу теплоту в его голосе и думаю, а вдруг он тоже представляет нас не просто друзьями. Но я замужем, и между Джоном и мной остается столько всего несказанного, и существует много всего такого, о чем я боюсь себе сознаться. В воскресенье нас с Люси наконец-то выписывают из больницы, и мы вместе с Джоном Идем на траурную церемонию в память ветеранов, жертв урагана. С нами идут его сестра Элизабет и ее друг Сэм. Чем ближе мы подходим к парку, где будет проходить траурный митинг, тем Джон становится тише. Я крепко сжимаю его руку, стараясь придать ему сил. Как ужасно несправедливо, что это случилось с людьми, которые прошли войну, Вернулись домой и заслужили право жить в почете до конца своих дней. Вместо этого после одной трагедии на их долю выпала другая. Сколько может выдержать человек, пока не сломается? Приближаясь к толпе возле входа в Бэйфронт-парк, мы не разговариваем. Военные выстроились в ряд, но Джон не выказывает желания присоединиться к ним. Напротив. Он еще крепче стискивает мою руку, точно боится, что я отниму ее. Точно он не из их числа. Сэм и Элизабет уважительно стоят поодаль, чуть дальше от Джона, и, обернувшись, я замечаю, что они держатся за руки. В воздухе кружат военные аэропланы, они сбрасывают сотни роз. Звучат речи, молитвы, и все выглядит ужасно официально. С каждой минутой Джон нервничает все сильнее — теребит одежду, переминается с ноги на ногу, как будто каждая клеточка его тела хочет сбежать, и он с трудом сдерживает себя. Точно еще секунда, и он помчится отсюда со всех ног. Когда все заканчивается, он молча поворачивается и быстро, не обращая внимания на сестру и Сэма, идет к выходу из парка. Я с Люси на руках, следую за ним. Дойдя до улицы, он останавливается. Его челюсти крепко сжаты. мне надо было звать вас сюда. Я думал, что выдержу, что это правильно. Но это спектакль». Он смачно ругается. «Их нужно было эвакуировать раньше. Почему этого не сделали? Им не оставили ни малейшего шанса. Какой смысл чествовать после смерти, когда бросили подыхать? Видели бы вы условия в этих лагерях, как мы там жили? Это все сплошной фарс. Одна показуха». Он кривится. и тянет ворот рубашки. Тут нечем дышать. У меня стоят перед глазами лица парней. Я представляю, что они чувствовали в последние мгновения, надеялись и ждали помощи, и их снова обманули. Я перекладываю Люси в другую руку, подхожу ближе и обнимаю Джона. Он поначалу цепенеет, потом расслабляется, и напряжение немного его отпускает. Мы долго стоим так, обдуваемые ветром, а мимо нас проходят люди отдать долг памяти погибшим. Потом Люси начинает возиться, и я опускаю руку. Джон глубоко вздыхает, потом еще раз. У него порозовели щеки. Он смотрит на меня с высоты своего роста, глаза светятся теплотой, мне снова кажется, что это те же чувства, которые живут во мне — смятение, страх, желание. Слишком быстро. Я замужняя женщина, у меня есть Люси, и весь мир перевернулся вверх тормашками, и, что самое важное, я уже обожглась с одним мужчиной. Ещё одного разочарование я не вынесу. Я делаю шаг назад, прижимая дочь к груди. «Не надо было мне», — морщится Джон. «Нет, это мне не надо было». Я делаю глубокий вдох, «Глупо стыдиться этого мужчины, учитывая, сколько мы вместе пережили за последнюю неделю. Но мне стыдно. А вдруг он думает, что, уйдя от дома, я ищу себе новую опору? Кому охота связываться с чужой женой, с чужим ребёнком? Я проглатываю комок в горле. Что вы собираетесь делать дальше?» «Не знаю. Поговаривают, что оставшихся ветеранов с архипелага переведут сюда». И определят в гражданский корпус охраны окружающей среды, в один из здешних лагерей. У меня пересыхает во рту, по спине бежит холодок, потом меня кидает в жар. но конечно, я знала, что он здесь временно. И вы отправитесь с ними? Я не... Нет, я не хочу в гражданский корпус. Хватит с меня подачи правительства и военного ведомства. Я с этими по горло. Он немного молчит. «А вы что будете делать?» Я неуверенно улыбаюсь. От тёти Элис осталась страховка. Об этом я узнала от Мэтью, который работал в гостинице. Ещё есть земля при гостинице. Она тоже принадлежала тёте. Мэтью хочет, чтобы я отстроила гостиницу заново. Гостиница была смыслом её жизни. Это был бы хороший способ... Почтеть её память. Но, с другой стороны, я ничего не смыслю в гостиничном бизнесе. Возможно, разумнее взять деньги и начать жизнь с чистого листа где-нибудь в другом месте? Вы себя недооцениваете. Вы умеете общаться с людьми, располагать их к себе. Это было видно, когда вы работали в закусочной. Людям всегда было с вами комфортно. У вас всё получится. «Спасибо. Я краснею. Вы переживаете о том, что муж разыщет вас?» «Спрашивает он. Это вас беспокоит. Он по-прежнему считается пропавшим, — отвечаю я. Я разговаривала с Руби, после дня труда его никто не видел в ки Возможно, он жив и здоров, а может быть, погиб. Все, что мне остается, — это надеяться, что он никогда не объявится. А если не в лагерь?» то куда вы направитесь спрашиваю я джона домой в нью-йорк вы нужны своей семье я от отсутствствовал слишком долго увидев элизабет я понял это отец и брат у идеи жизни оставили полный бардак нечестно что ей приходится разгребать его одной вы останетесь там навсегда не знаю отвечает он Я прерывисто вздыхаю, того и гляди, из глаз польются слёзы. «Ну, тогда нам пора прощаться», — он кивает, челюсти сжаты, взгляд устремлён куда-то поверх моего плеча. «Вы сегодня переночуете в гостинице?» «Да, завтра я съезжу к мытью, который остановился здесь у сестры и поговорю насчёт восстановления гостиницы». Вам чем-нибудь помочь? Нет, вы и так много для нас сделали Теперь мы будем заботиться о себе сами. С вами всё будет в порядке? Да, — отвечает он. Спасибо. Это минувшая неделя была. Его голос пресекается. Я не могу плакать. Я протягиваю ему руку. Я не могу выразить словами, как много вы сделали для нас. Вы были к нам очень добры. Он не берет меня за руку. Вместо этого он наклоняется и целует меня в щеку. Я замираю, но окончательно разрешает мои сомнения то, что он говорит дальше. Однажды вы спросили меня, зачем я так часто приезжал в ки Я приезжал в кафе, чтобы увидеть вас. а затем делает последнее признание. И я не люблю лаймовый пирог. Он наклоняется, целует Люсю в макушку, ласково проводит рукой по её светлым волосам, а затем переводит взгляд на меня, и в его глазах стоят слёзы. Интуиция подсказывает мне протянуть руку, но я ей не верю. Я себе не верю, слишком многое разделяет нас. В моей жизни столько сложностей и, прежде всего, мой страх. Тогда он уходит.